Глава 13. Шон Митчелл. Тесс прикрепила к белой доске фотографию жертвы. Ей хотелось убрать с глаз долой ненавистное лицо, с которого даже смерть не стерла наглую хмылку. Но это могло вызвать вопросы. Просто не нужно смотреть на фотографию. 41 год. Мелкий наркоторговец с детства привлекался по поводу дел, связанных с наркотиками и насилием. Отсидел несколько лет за нанесение побоев. Если честно, больше всего меня удивляет, что его не убили раньше. По всей вероятности, погиб в результате разборок между конкурирующими наркодилерами. После того, как она с ощущением легкой тошноты вышла из паба «Черный голубь», у Тесс, не переставая, дрожали руки. Много воды утекло с тех пор, как она в последний раз разговаривала с отцом. Теперь же, увидев всю семью в сборе, Тесс почувствовала, как по венам заструился адреналин. В 22 года она узнала, что ее отец выбился в люди, преуспел в бизнесе и отчаянно пыталась произвести на него впечатление, а потом выяснила, чем на самом деле занимались Джейкобсы. Тесс была молодой, но достаточно взрослой, чтобы понять, воровство и аферы — не ее призвание. Сара обрадовалась появлению старшей сестры — У Тесс сложилось стойкое впечатление, что девушка вела одинокую жизнь, доверяя лишь горстке людей и не зная, с кем поговорить о сомнениях и тревогах. Тесс поклялась тогда, что убедит Сару завязать с преступным прошлым, отказаться от образа жизни, которому приучил ее Фрэнк, и найти достойную работу. Но у нее ничего не вышло. Сейчас Тесс заметила, что в дальнем конце комнаты Уокер положил ноги на стол. «На стол, черт возьми!» «Господи, как же она ненавидела Джеффа!» Тесс изо всех сил старался его игнорировать, словно перед ней был капризный ребенок, не в меру настойчиво требующий внимания. «Боюсь, чтобы раскрыть это дело, нам придется изрядно побегать, как в былые времена. Я собираюсь расширить круг лиц для допроса. Наша главная цель — заставить кого-нибудь заговорить. В подобных делах языки рано или поздно развязываются». Надеюсь, криминалисты обнаружат зацепки, чтобы припереть парня к стенке, как только мы узнаем имя. Уокер улыбнулся и поднял руку, словно знаменитость мелкого пошиба. «Да, инспектор Уокер», — вздохнул Тесс. «Я все лишь хотел спросить, удалось ли вам выяснить, как преступник скрылся?» Слышал, что, согласно последней версии, убийца покинул квартиру жертвы с помощью троса, сброшенного с вертолета. Или он умеет ползать по отвесным стенам? как Человек-паук. На паре лиц промелькнули кривые ухмылки, но, похоже, команда знала, что лучше воздержаться от смеха. — Отличная версия, инспектор Уокер. Спасибо вам, как всегда, за ваш вклад. Тесс стиснула зубы и сосчитала до трех, не желая терять самообладание из-за окера Но мы допросили. И Человека-паука, и Джеймса Бонда. У обоих есть алиби. Поэтому наши подозреваемые — это местные подонки, торгующие наркотой. «Нет», — упредела она вопрос, увидев, что Уокер опять поднял руку. «Мы пока не знаем, как передвигался убийца, свершив преступление, но работаем над этим. Если у вас закончились вопросы, я вернусь к делу и насущным проблемам. Не возражаете?» тес быстро огляделась по сторонам, не желая давать Уокеру шанс снова прервать совещание. «В одиннадцать у меня встреча с криминалистами, а в полдень с патологоанатомом», — продолжила она. «Если нам повезет...» Мы задержим подозреваемого к началу очередной серии жителей и стенда. Инспектор Уокер, когда будете выходить, придержите дверь, чтобы вас не пришибло. тес испытал облегчение, когда Уокер ушел, воздержавшись от комментариев. Ей удалось сохранить холоднокровие, но инспектор Фокс опасал, что с языка могут сорваться слова, о которых она пожалеет. Отвечать на сложные вопросы коллег ей совсем не хотелось. Никто в полиции, очевидно, не знал, что Тесс Фокс, дочь Фрэнка Джейкобса, и напряжение из-за необходимости хранить семейный секрет, а также из-за связи с жертвой убийства, усилилось до предела. Полиция Сассекса несколько раз пыталась доказать, что Фрэнк причастен к преступному миру, но уже в возрасте двадцати с лишним лет, когда каждый полицейский Брайтона знал его по имени – Джейкобс научился не оставлять никаких следов своего участия в любой незаконной деятельности, и найти веские доказательства следствию не удалось. И все же Тесс не хотела, чтобы кто-то узнал о ее родстве с Фрэнком. А если выяснится, что она скрыла улики, ей грозит увольнение. Однако после встречи в Черном Голубе мысль о том, что Фрэнк замешан в гибели Митчелла, не выходила у Тесс из головы. А настойчивый голос, который спрашивал, что она собирается делать, установив вину отца в убийстве, не помогал обрести спокойствие. Сержант Морган. Давид Шах, глава бюро судебно-медицинской идентификации в графствах Суре и Сассекс, приветствовал Джерома крепким рукопожатием, получаясь энтузиазмом, который почти граничил содержимостью. Всеобщая неизменная радость при виде Джерома не могла не вызывать раздражение Инспектор Фокс рад снова видеть кивнул Давид и пожал протянутую руку с гораздо меньшим радушием. «Боюсь, нам почти нечего вам рассказать. История напоминает настоящий фильм ужасов, но с точки зрения криминалистики место преступления чище, чем кухня Джерома, как мне представляется». «Даже там, где поработал Чарльз Мэнсон, было чище, чем на кухне Джерома», — извительно заметила Тесс, заслужив слабую улыбку в ответ. Шаха явно что-то тревожило Обычно шутки, связанные с криминальной документалистикой, вызывали у него более бурную реакцию. «Что, по-твоему, это значит?» — спросила Тесс. «Вот, взгляни. Даже страницу формата А4 не занимает». Давид протянул инспектору список вещественных доказательств, который, по его мнению, был на удивление скудным. «Обычно на каждом месте преступления, особенно если речь шла об убийстве, находили кровь, отпечатки пальцев» и множество прочих следов чужой ДНК. Об убийцах, тщательно и успешно заметавших следы, Тест читала только в книгах. До сих пор, по крайней мере. Но в квартире была жуткая грязь. «Верно», — согласился Давид. «Однако отпечатки пальцев, которые мы нашли, принадлежат жертве. Редкие следы крови и волосы тоже. И сперма». Шах поморщился. «Похоже, ваш Митчелл был отвратительным типом» но его убийца оказался самым чистоплотным из всех, с кем я сталкивался. Ладно, что мы имеем? Криминалист обнаружил одно и то же вещество на выключателе, дверной створке и корзине для бумаг, заявил Давид, указывая на ряд кодовых цифр и неразборчивых слов. Но никаких следов крови ни на одной из поверхностей. Люминол высветил не кровь. Его реакцию обусловило другое вещество. Хрен! судя по составу хрен мичел съ сэндвич и не помыл руки отлично у нас на одну зацепку меньше корзину не нужно сбрасывать со счетов вмешался джером я испачкал вовсе не едок инициалы к Ка, помнишь как я могла забыть пробормотал тес ладно мы выясним у патолога анатома про остатки хрена на руках жертвы не исключено что следы на корзине двери и выключатели совсем старые «Еще что-нибудь?» На балконе нашли отпечаток, который свидетельствует о том, что кто-то держался за перила. Находка частично совпадает с отпечатком жертвы, что логично, ведь квартира принадлежала Митчеллу. Но мы не знаем, когда этот отпечаток оставили. Странность заключается в том, что в остальном балкон оказался чист. «Я ожидал обнаружить на нем множество отпечатков и огромную лужу крови», — прокомментировал Джером. «Парню все-таки...» Там горло перерезали. «А вдруг...» — медленно произнесла Тесс. «Вдруг мы ошиблись?» Она посмотрела на Джерома, и в ее голове зародилась страшная мысль. «Место преступления не похоже на место убийства. На балконе отсутствует кровь». «Мы решили, что его сбросили с пятого этажа, потому что Митчелл снимал там квартиру. А что, если жертву убили этажом выше или ниже?» Тесс сразу осознала ужас собственных слов. «Черт возьми, Джером, что, если мы приняли за место преступления не ту квартиру?» «Что теперь? Запрашивать ордер на обыск каждой квартиры, окна которой выходят на улицу?» Джером неутомимо пинал кусочек мха, прилипший к низкой каменной ограде, на которой он уселся. я отчаянно хотела сказать напарнику, чтобы тот прекратил, но предпочла промолчать. Инспектор Фокс никак не могла сосредоточиться». Уверенность, что они ошиблись с квартирой, укоренилась в ее голове, и Тесс пыталась смириться со своим грандиозным провалом. О том, что к настоящему времени на месте преступления уже не осталось улик, даже подумать было страшно. Однако именно об этом были все ее мысли с тех пор, как они покинули лабораторию криминалистики. «Самое чистое место преступления на моей памяти», звучал у шах Тесс голос давита «если бы я не знал наверняка, вообще усомнился бы, что там кого-то убили. А если в квартире Митчелла никого не убивали? Что если камеры в коридоре пятого этажа не засекли убийцу, потому что он вышел из квартиры этажом выше? До встречи с патологоанатомом меньше часа, а потом, полагаю, мне предстоит разговор с Освальдом. Нам не придется заново обыскивать все квартиры в доме. Судя по словам очевидца, тело ударилось о землю с такой силой, что второй и, скорее всего, третий этаж исключаются. Надеюсь, Кейс может определить, на основании травм, с какой высоты упал митчел Балконы есть только в крайних квартирах, всего их одиннадцать. Одиннадцать потенциальных мест преступления. Освальду понравится. Спасибо, приятель. Я тоже, знаешь ли, не готова танцевать от радости джигу, — хмыкнула Тесс и с надеждой посмотрела на Джерома. Сходишь со мной к патологу на тому? Ты что, боишься кей «С чего вдруг?» — огрызнулась Тесс. Жером закатил глаза, словно хотел рассмотреть линию роста волос, от которой остались одни лишь воспоминания. Полтора года назад сержант впервые побрил голову, участвуя в благотворительной акции, и с удивлением обнаружил, что без волос выглядит намного привлекательнее. Поэтому навсегда распрощался со своей шевелюрой. все Ебая цикой. Она проводит дни напролет в обществе мертвецов, которых любит больше, чем нас, за исключением». Джером запнулся, но Тесс догадалась, о чем речь. За исключением Криса. Да, понимаю. Тесс потерла лицо руками. Все обожали нашего святого Христофора. Я не заставляла его переводиться. Он сам сделал свой выбор. Члены фан-клуба Криса Харта могут в любой момент поднять задницы и проведать кумира, если души в нем не чают. Джером откупырил бутылку Кококулы и подождал, пока спадет пена, прежде чем сделать глоток. Они же встречаются? Разве нет? Крис вроде был на вечеринке по случаю выхода железного человека на пенсию. Железный человек, ушедший на пенсию два месяца назад, получил свое прозвище, потому что ему вшили столько металлических пластин и прочих мелких деталей, что на предполетный досмотр в аэропорту он тратил целый час. Тест звали на вечеринку, но не слишком настойчиво. Как и следовало ожидать, инспектор Фокс отклонил приглашение. Она не знала, что в числе гостей будет Крис. «Что значит «вроде»? Тебя там не было?» Джером ухмыльнулся. «Нет, я не пошел из солидарности». «Ты ходил на свидание». Она была в десять раз сексуальнее Железного Человека. «Это точно». «Ты настоящий друг. Знаешь об этом?» С глубоким вздохом произнесла Тесс. «На самом деле я твой лучший друг». Тесс застонала. Хуже всего было то, что сержант Морган, похоже, был прав. У Тесс осталось несколько приятелей по колледжу, но большинство ее взрослых друзей предпочли Криса. Только Джером полностью и безоговорочно выбрал сторону тес после ее размолвки с женихом. Она общипывала кожу на кончике большого пальца. «Останься она с Крисом», — рассказала бы жениху правду о Митчеле, о том, что его дружки сделали с Сарой, о том, что совершила тес ради сестры. Ибо пришлось рассказать о родстве с Фрэнком. Необходимость лгать Крису о себе, о своей настоящей семье и профессиональной деятельности Джейкобсов была самой сложной частью их отношений. Вероятно, именно поэтому у них ничего не вышло. Разве можно соединить свою жизнь с человеком, которому боишься признаться, кто ты такая? Впервые за несколько месяцев Крис отчаянно захотелось поговорить с бывшим женихом зато они способны испытывать оргазм в течение тридцати минут», — поведал Джером. «Что-что?» — смутилась Тесс, не до конца уверенная, что хочет услышать начало фразы. «Свиньи», — пояснил сержант, словно сообщая очевидный факт. «Они не потеют. Я сказал, что убийца Митчелла не оставил следов ДНК. Даже капли пота. Как свинья». «Точно», — кивнула Тесс. Интуиция ее не подвела. Информация оказалась лишней. «Так ты сходишь со мной?» «Может быть, Кей заинтересуется пургой, которую ты несешь?» Джером покачал головой. «Я лучше составлю список жильцов дома в Гроувхилле и подготовлю протоколы допросов для разговора с Освальдом, если, конечно, ты не хочешь, чтобы я стоял рядом и держал тебя за руку». «Да пошел ты, Джером», — пробормотала Тесс, хотя у нее на языке вертелись слова «Да, пожалуйста». Когда Тесс вошла в морг, тело Шона Митчела лежало на столе. Ассистент Кэй уже проделал всю обычную подготовительную работу. При виде инспектора он поднял голову, изобразив подобие улыбки, хотя, возможно, это была гримаса. Медицинская маска скрывала половину его лица. «Надеюсь, вы расскажете больше, чем криминалисты», — сказала Тесс. «Ничто так не пугает детектива, как слова «Самое чистое место преступления на моей памяти». кей поежилась. «Да уж, ты явно ожидала услышать нечто другое». Я готова, не колеблясь, признать, что митчел получил серьезные травмы в результате падения с высоты. «Можете сказать, с какого этажа он упал?» «Я ждала, что ты спросишь об этом, и взяла на себя смелость изучить план дома». Именно поэтому Кэй считалась профессионалом. Она могла всегда предугадать следующий вопрос и, как правило, находила ответ. На мой взгляд, этаж был не ниже четвертого. Четвертый этаж я не исключаю, но, вероятнее всего, Жертва упала с пятого этажа или выше. Если это поможет, уточню, что, скорее всего, перед падением Митчелл стоял прямо и смотрел вперед. Если бы его перебросили через перила, мы бы увидели характерные повреждения. Кей указала на голову и плечи, а потом изобразила, как поднимает и переваливает через ограждение неподвижное тело. Картина больше напоминает свободное падение, а значительное повреждение передней части тела и лица указывать, что он приземлился плашмя лицом вниз. На всех фотографиях он лежит лицом вверх, но, возможно, его перевернули врачи скорой помощи, чтобы проверить, есть ли признаки жизни. Значит, по-твоему, парень сам вышел на балкон и спрыгнул? Тогда это объясняет отсутствие крови в квартире, — кивнула Тесс. Убийца с ножом вывел Митчелла на балкон, заставил перелезть через перила, полоснул по горлу и столкнул. «Полученные жертвой травмы свидетельствуют в пользу этой версии», — согласилась кей «Но я не уверена, что улики с места преступления ей не противоречат». «Я знаю, знаю. Черт, кей это дело...» Тесс резко замолчала. Раньше она могла обсуждать с кей что угодно. После вскрытия они бы отправились выпить по бокалу вина. Позволив Тесс вдоволь поныть, жалусь на убийцу, которому удалось пройти через дверь, заколоченную изнутри, и обмануть камеры видеонаблюдения. Кей вздохнула. тес знала, что в глазах патолога анатома дело выглядит не менее странным. «Еще травмы есть?» — уточнила Тесс, пока обстановка не накалилась. Кей покачала головой. «Злоупотребление наркотиками, жизнь, полная вредных привычек, несколько старых шрамов, но ничего полезного следствию. Я перечислила и сфотографировала повреждения на теле для отчета». Похоже, горло перерезали движением слева направо. Вероятно, убийца правша, который стоял позади. Он мог быть левшой и находиться спереди, но из такого положения гораздо труднее нанести глубокий порез, и к тому же парень попытался бы себя защитить, а следов борьбы мы не обнаружили. Митчелл погиб из-за раны на горле. Невозможно сказать, какая именно травма послужила причиной смерти. Если бы он не упал с балкона, то умер бы, Менее чем за три минуты. Парень потерял много крови. Мне пришлось осмотреть голову прямо на месте убийства. Если бы я надела на голову пакет, он бы мгновенно наполнился кровью. Настолько свежей была рана. Сердце продолжало биться, пока Митчелл лежал на земле, но поскольку травмы он получил практически одновременно, я не могу установить, умер ли он от потери крови или из-за отказа органов в результате падения. католога В «Безмолвном свидетеле» всегда наверняка знали причину смерти. Кей криво усмехнулась. «Потому что убийцы в сериале действовали более тактично. Начнем с того, что они убивали свою жертву всего один раз, черт возьми. Рутинное дело о заурядном убийстве. Я совсем позабыл что такие бывают. Что ты нашла под ногтями?» «Ничего, идеальная чистота. Но одну вещь мне прямо до смерти хочется тебе показать». Тесс вскинула брови, и Кей подняла руки, делая вид, что защищается. «Извини?» «Вот». Она подошла к стеллажу, на котором лежали запечатанные пакеты с вещественными доказательствами. «Здесь в основном маски чтобы выявить наличие веществ, недоступных глазу. Но вот это было трудно не заметить». Кей достала пакет и передала его Тесс. Та она хмурилась. «Это мотылек или бабочка?» «Бабочка», — подтвердил Экэй, — «найдена у жертвы во рту».